Глава 3. Магистр просит аудиенцию. Как удалось выяснить, пустотный пожиратель питался любой энергией. Хорошо, что я интуитивно принял единственное верное решение, когда не стал в лоб атаковать огромное, ставшее бесформенным существо. Вместо мощного, выжигающего само пространство удара божественной силой, я рванул к стенке прозрачной сферы, внутри которой находился. А когда до нее осталось меньше двадцати шагов, создал астрального воина, которого разместил за пределами своего убежища, уже начавшего трещать под давлением пожирателя. Тварь уже облепила третью часть всей поверхности сферы и продолжала разрастаться. И тогда я отдал приказ астральному воину атаковать существо. И параллельно стал выбирать, чтобы мне использовать из доступных способностей преисподней, которые могут отвлечь. То, что убить пустотного пожирателя очень сложно, я не сомневался. Я уже всей своей сутью чувствовал исходящую от гиганта мощь. Я таким могуществом не владел даже на самом пике своего развития, что уж говорить про нынешнее состояние. Стоило астральной способности приблизиться к пустотнику, как тот мгновенно среагировал. Тонкая щупальца буквально выстрелила в конструкт, состоящий из частиц духа, и секунды позже втащила астрального воина внутрь туши, поглотив его, словно порцию еды. В этот момент я окончательно понял, зачем пожиратель так стремится сюда, внутрь сферы. Это безмозглое голодное существо жаждало лишь одного — насытиться. Поэтому следующим моим действием было создание иллюзии демона-воина, источающей могущество и волю. И вот она сделала то, что не смог астральный воин. Сформировавшись сотни метров от твари, демоническое проявление начало стремительно удаляться прочь. И пустотный пожиратель повелся. Одним мощным толчком он отлип от сферы и рванул следом за иллюзией, в которую я вложил половину резерва демонической энергии. Тварь начала нагонять иллюзию, и уж было решил, что лишь отсрочил свои проблемы, но вспыхнувшее перед глазами сообщение обнадежило. Притеча-крушитель. Угроза для существования объекта класса «Родовое гнездо» устранена. Доступны следующие действия. Первое. Возродить объект на прежнем месте. Условия для возрождения — 10 тысяч частиц духа. «Пять малых кристаллов духа!» Не дочитывая сообщение, мысленно ткнул в первый пункт. Текст перед глазами исчез, а после сфера начала темнеть, отрезая меня от странного места, в котором существуют пустотные пожиратели. Повезло. Похоже, начат процесс возврата. Страшный удар буквально заставил сферу содрогнуться, а затем и вовсе затрещать так, словно я находился внутри тяжелого крейсера, который в этот момент разрывали надвое. Миг, и над головой появилась трещина, в которую посыпались огромные черные обломки, отколовшиеся куски сферы. Каждый подобный обломок мог размажить человека, даже если он будет в бронескафандре А-класса. Однако у одаренных было преимущество, которое я тут же использовал. Большая воздушная сфера четвертого уровня встретила тяжелые осколки, которые при столкновении отлетели в сторону. Что самое любопытное, ударяясь о пол, они в один миг растекались черными лужами, которые тут же впитывались в поверхность без остатка. Задрав голову вверх, я сквозь трещину увидел все то же пространство, в котором ярился пустотный пожиратель. Он уже запустил внутрь несколько щупалец, и, судя по всему, собирался расширить разрыв, чтобы проникнуть внутрь. И вот что мне делать? План придумал на ходу. Используя остатки жизненной эссенции, я одной демонической силой подхватил и удержал в воздухе один из самых крупных обломков. Раз нельзя бить пустотного хищника энергией, попробуем нанести удар простым материалом. Хотя нет, не простым, а самым прочным из мне известных. Сначала подтолкнул осколок вверх способностью притечь средний вертикальный смерч, а затем, не экономя, сформировал из остатков праны ударный кулак который придал импровизированному снаряду запредельное ускорение. Треск разрываемой сферы, оглушительный грохот, а затем взрыв, от которого меня швырнуло в сторону, словно куклу. Не погиб лишь чудом. Защитная способность удержала, но сама схлопнулась, исчерпав прочность. А следом за ней исчезла и трещина в сфере, погружая все в абсолютную тьму, в которой даже мое божественное зрение отказало. А после и другие органы чувств. Казалось, что ощущение всепоглощающей тьмы длится целую вечность. Но все же этому пришел конец, и я обнаружил себя лежащим на полу залы со сводчатым потолком. Вторая пещера гнезда. Вон и древо. Кстати, вместо одной стихии здесь целых три. Ко льду прибавились еще вода и свет. Интересно, как это вообще получилось? Неужели из-за великого кристалла? Так, а это еще что такое? На полу лежал крупный черный кристалл. Стоило мне разглядеть это, как перед моими глазами появилось очередное сообщение. предтечь крушитель Ты уничтожил существо ранга «Первозданный стихийник» — пустотного пожирателя. Получен великий кристалл бездны. Предназначение скрыто. Получена награда от предтечь наполнение всех энергоядер. Получен и скрытый статус «Предтеча-воин». «Для повышения статуса необходимо уничтожить 10 существ ранга первозданный стихийник». «Надо же!» Остался при своем и еще получил непонятное, произнес я, прикрыв глаза, и нырнул в астрал. Чтобы тут же убедиться, что великий кристалл бездны и тут, на ином плане бытия, сохранил свой вид. Мысленно потянувшись к нему, осторожно коснулся и тут же пожалел об этом, но было поздно. Кристалл ожил, превратившись в жидкую, живую субстанцию, которая мгновенно впиталась в мой доспех, сейчас выглядевший как наруч на левой руке. Хмыкнув, я усилием воли вернулся на обычный план бытия и осмотрел предплечье. Интересно. Пепельно-серый цвет сменился на серебристо-огненный. Что ж, неплохо. Надеюсь, подобная метаморфоза не повлияла на доспех отрицательно. А если наоборот, то это просто божественный подарок еще раз осмотревшись и не обнаружив больше ничего странного я вспомнил про то что в этом гнезде был уничтожен дух хранитель интересно а новый здесь появился уже приблизившись к стене туда где обычно скрывался вход в третье помещение гнезда я ощутил как там за каменной преградой заворочился элементаль необычный мне таких не довелось встречать перед глазами появились строки сообщения предтечь крушитель «Желаешь привести духа ледяной призмы к покорности?» «Да? Нет?» «Нет, конечно. Тогда гнездо станет моей собственностью, и мне придется назначить хранителя, а это не входит в мои планы. Да и граф Студилин не одобрит подобное, так что пора уходить отсюда. Флот там, на орбите, заждался, наверное. Ничего, сейчас я обрадую всех сменой маршрута. Зря, что ли, набирал на флагман экипаж только из одаренных». 16 часов я провел в гнезде. Мария за это время вся извелась, даже не выдержала, и сама на истребителе прилетела к объекту предтечь. Каково же было ее удивление, когда она не обнаружила входа в пещеру. Надо отдать должное Верховной Жрице, Мария не стала поднимать панику, а спокойно дождалась, когда проход в гнездо вновь появится. Так что я еще раз убедился в правильности своего выбора, когда взял девушку Верховной Жрицы. Виктор, надеюсь, у нас нет причин тревожиться, поинтересовалась герцогиня Огнева, когда я вышел наружу и увидел ее, ожидающую меня недалеко от выхода. Думаю, что нет, ответил я. Но следующее гнездо очистим от скверно не скоро. Придется изменить планы. Кстати, ты готова посетить столицу в качестве герцогини? Ты же знаешь, у меня иные ценности, нежели у других одаренных девушек, улыбнулась Мария. Но шаг оправданный. «Думаю, следует показать столичным зазнайкам, что в третьем рукаве появился настоящий хозяин, с которым не стоит шутить». «Ну, столичный мир мы посетим по иной причине», — ответил я. «Следует получить у императора разрешение на кое-какие действия». «Торговля, наемники», — заинтересовалась верховная жрица. «Кристаллы духа», — ответил я. «В империи, насколько я знаю, только на яшме имеется много зараженных». А у меня на очистку одного гнезда тратится пять малых кристаллов. Это не считая огромного количества частиц духа и других видов энергии. «Не думаю, что император разрешит охотиться на яшми даром, покачала головой Мария. «Придется выплачивать ему долю от добытого, а то и половину». «Посмотрим», — ответил я. «А сейчас предлагаю вернуться на борт корабля и отправить весточку на искру. Пусть граф Студирин порадуется». Путь на своем личном корабле тяжелого класса до столичной планеты оказался непрост. После недавнего нападения на столицу, ИСБ ужесточили требования, так что пришлось дважды останавливаться на орбитах транзитных миров, задерживаясь там на сутки, а то и больше. В итоге, к месту назначения мы прибыли через 7 суток. А дальше нарвались на то, чего лично я никак не ожидал. Нас посадили в небольшом зале ожидания и... забыли. В буквальном смысле. Больше полутора часов никто не заходил в помещение. Я уже начал всерьез злиться, однако император, а точнее бессмертный Риф, наконец послал к нам человека, который сообщил, что его императорское величество ожидает меня одного. Что ж, такой вариант мы с Марией ожидали, поэтому восприняли спокойно. Встреча прошла все в том же небольшом зале с одним-единственным столом, правда, в этот раз император первым вошел в помещение и уже с удобством устроился за столом он же и начал разговор присаживайся и давай без церемонии сразу переходи к делу у тебя проблемы с зараженными объектами предтечь они должны быть нахмурился я да брось усмехнулся сариф говори прямо что столкнулся с нечитаемым сообщением и отступил столкнулся согласился я правда отступить возможности не было но все в целом прошло удачно только я столкнулся с одной неприятной ситуацией «Для восстановления гнезда с меня потребовали малые кристаллы духа, а их не оказалось под рукой». «А, вот ты о чем». «Ну, теперь понял, почему эти камешки имеют столь высокую цену». «Понял», — кивнул я, чувствуя, что Риф сейчас откажет мне в просьбе, и угадал. Но ну, тогда ты должен понимать и то, что не получишь свободный допуск на яшму. Ты и так знатно зачистил мою угодие». Не случись там столь мощного двойного альфа-взрыва, Империя понесла бы огромные потери. «То есть планета специально не зачищается?» Задал я очередной вопрос, хотя все уже понял. «Так вот, почему в Империи и вообще в Содружестве существуют планеты под карантином?» «Верно. У меня всегда должен быть источник кристаллов на случай, подобный тому, что произошел в твоем рукаве. И да, я могу открыть тебе право на охоту, но...» Из добытых кристаллов ты можешь взять лишь 10% малых и 5% больших. На другое не рассчитывай. У тебя под началом всего один рукав Империи, у меня 25. И то потому, что никто из вассалов, кроме тебя, не способен очистить объект предтеч от скверны. Захотелось напомнить Рифу, что мы делаем одно общее дело, но вместо этого я произнес кое-что другое. «В той части Содружества, где правит магистр, такие же расценки». «А вот сейчас ты меня порадовал», — улыбнулся император. «Я ожидал иного вопроса. Даже растерялся немного. Но отвечу. У магистра все по-другому. У него имеются такие стихии, которые просто так не добыть нигде. Я бы отнес их к классу административных. Так вот, ему нет нужды держать у себя большой запас кристаллов. У него свои методы борьбы с зараженными объектами. Поэтому ты неправильно поставил вопрос. Нужно так. «Сколько готов заплатить магистр, если я зачищу одну из зараженных планет Содружества?» «А он заплатит?» — спросил я, мысленно похвалив себя за правильную оценку ситуации. И то, что скрыл появление в моем рукаве одаренного с уникальной стихией, и что в зараженном гнезде мне после зачистки испорченного элементаля, дают великий кристалл, который можно добыть только из великого слуги альфа-праймов, или из зараженного, достигшего максимального уровня развития. И снова в точку. Император уже откровенно веселился. «Нет, конечно. Единственное, что ты добьешься от этого хитреца, это слова благодарности». «Что ж, я очень благодарен за советы. Теперь у меня сложилась картина, как действовать, чтобы быстро привести третий рукав к подобающему уровню». «Рад, что мы поняли друг друга». Рив поднялся из-за стола. «Только помни, магистр не прощает обид» а ты лишил его нескольких бессмертных. Может, это для него ничего не значит, но я бы на твоем месте подстраховался. Есть еще какие-нибудь вопросы, предложения? Сначала закончу со своими текущими проблемами, потом буду спрашивать. Я тоже поднялся. В таком случае не задерживаю, да и сам, если честно, тороплюсь. Есть дела, требующие моего участия, причем срочно. Разговор оставил после себя чувство удовлетворения, хотя должен был, по идее, наоборот, расстроить. Главное, мне стало понятнее позиция одного моего союзника. Не уничтожение, а сдерживание. Император не собирался выжигать скверну каленым железом. Наоборот, он надеялся сохранять текущее положение дел как можно дольше. И если я начну проявлять много инициативы, то вполне могу оказаться среди врагов Рифа. Что ж, предупрежден, значит вооружен». Осталось узнать, что обо всем этом думает магистр. «Летим на яшму», — обратилась ко мне Мария, ожидавшая все в том же зале. «Нет, в академию», — улыбнулся я. «Навестим старого мастера, обсудим кое-что. Думаю, десяток малых кристаллов он сможет обменять на мою работу». «Его императорское величество запретил посещение зараженной планеты?» — удивилась верховная жрица. «Ну, конечно, откуда ей знать то, что открылось мне сегодня?» «Поставил очень жесткие условия», — ответил я. «Мне пришлось взять время на раздумье. Пока буду размышлять, попробуем очистить два-три гнезда своими силами, а дальше будет видно». «Да, нам придется где-то остановиться сегодня. В Академию ночью не попасть просто так. Сама знаешь, что после нападения на столицу ИСБ ужесточило требования к охране». «Я, может, и стала огневой, но все еще дочь своего отца», — улыбнулась герцогиня. «Так что у меня имеется полный допуск в столичный особняк. Да и у тебя тоже, так что отдохнем с комфортом. Наедине». Дальше говорить девушка не стала, но ее взгляд передал все недосказанное. «Что ж, сегодня мои желания полностью совпадают с теми, что я увидел в глазах Марии. И богам не чужда ласка». Это случилось ранним утром. Так как на сегодня у прислуги особняка был выходной, мы с герцогиней заказали доставку свежей выпечки. И когда нам пришло оповещение о прибытии курьера, я спокойно вышел во двор, прямо как есть, в халате, чтобы забрать заказ. Как оказалось, вышел заранее, курьер только приближался. И вот, расположившись у кованых ворот, я лениво осматривал дома на противоположной улице, про себя обдумывая, как буду уговаривать наставника артефакторики, чтобы он продал мне кристаллы. Мой взгляд медленно скользил по вычурным оградам, фасадам домов, полисадникам с цветами, и вдруг зацепился за несоответствие. Прямо на меня смотрел невысокий мужчина, одетый в повседневную одежду. Помня, в каком квартале я нахожусь, удивился, что делает здесь этот человек в столь раннее время. А незнакомец тем временем двинулся прямиком ко мне. Похоже, он только заметил меня. Что ж, видимо, мужчина заблудился и сейчас будет расспрашивать меня, как пройти по нужному адресу. Повезло ему, что на меня наткнулся. Кто-нибудь из местных мог бы просто вызвать охрану, и тогда человеку пришлось бы не сладко. «Ваша светлость, доброе утро. У меня для вас устное послание от магистра. Он просит аудиенцию». «Что?»